Что такое ВВП? Он выкинул мои книги и дал бесплатный совет, как стать богатым. Подними задницу и иди искать работу. Первое, что я сделал после увольнения, хорошо выспался. Я наслаждался тем невероятным праздным чувством, когда не надо каждое утро бежать в офис в потоке зомби, и можно позволить себе проваляться в постели до обеда. Тогда я впервые осознал, как много времени мы тратим на работу, упуская такие простые радости жизни, как пикник в парке, прогулка по лесу, кофе на скамейке, да и просто прекрасное ничего не делание. Кто и зачем вообще придумал эту канитель? Я полностью отключился от проблем и прожил в отшельничестве несколько месяцев. Чтение стало моим основным занятием. У меня была масса свободного времени, и я с наслаждением погрузился в этот процесс. А ведь раньше я никогда не имел такой страсти. Это был настоящий запой, только вместо алкоголя я поглощал книгу за книгой, по одной в день, как истинный ботаник. Особо впечатлил меня нон-фикшн с советами, как обрести финансовую независимость и стать богатым, не прикладывая никаких особых усилий. Большинство рекомендаций сводилось к тому, что надо чаще думать о деньгах и постоянно визуализировать свое богатство. А авторы друг за другом уверяли, что если человек изменит образ мышления и вообразит, что уже богат как крест, деньги сами начнут тянуться к нему. При этом обязательно нужно иметь четкое представление, на что именно данные деньги будут потрачены. Меня абсолютно не смущал тот факт, что мама посвятила этой технике 20 лет, но деньги к ней так и не приплыли. Я решил поэкспериментировать со своей никчемной жизнью и начал активно визуализировать, каким именно образом я потрачу иллюзорное состояние. Я даже договаривался с риэлторами о просмотре разных объектов, уверяя их, что у меня очень много денег, часть которых надо бы вложить в недвижимость. А потом просто не являлся на показы, ведь те были платными. Через месяц все риэлторы в округе уже были осведомлены о каком-то психе, который назначает встречи и не приходит. Я просуществовал в статусе безработного около четырех месяцев. На еду мне хватало, и даже еще немного оставалось денег для удовлетворения моих минимальных потребностей, да и родители иногда кое-что подкидывали. Но ежедневные усердные занятия по технике визуализации так и не увенчались успехом. Поэтому, когда запас средств полностью истощился, я вынужден был задуматься о поиске работы». Сейчас смешно вспоминать, как нелепо верил я во все эти секреты богатства. Человек всегда старается найти наиболее легкий путь к молочным рекам и кисельным берегам. И на этой линии потенциальных Ротшильдов всякие гуру зарабатывают огромные деньги. Но как же слепы люди, доверяющие советам, как просто стать миллионером, учитывая, что они внимают человеку, не имеющему за душой ни гроша? После нескольких месяцев наблюдения за моим литературным запоем отец все же не выдержал и решил поставить все точки над «и». Он выкинул мои книги и дал бесплатный совет, как стать богатым. «Подними задницу и иди искать работу». Я прислушался к нему и приступил к активным поискам. Раньше я никогда не сталкивался с проблемой трудоустройства и очень удивился, получив несколько отказов подряд. Даже сделал несколько уточняющих звонков работодателям, чтобы убедиться, не перепутали ли они что-нибудь. И оказалось, что нет, не перепутали. Четыре месяца я не мог ничего найти. Мне даже пришлось съехать со съемной квартиры и перебраться обратно к родителям. Бухгалтеры были не особо востребованы в тот период, и я понял, что нужно изменить кое-что в резюме. Покопавшись в интернете... Я решил добавить несколько новомодных навыков, которые могли бы хоть немного выделить мою кандидатуру среди сотни других. В то время в стране только начинали появляться инвестиционные компании, которые предоставляли возможность рядовым гражданам совершать операции на финансовых рынках, не имея большого капитала. Подобные операции были неизведанной диковинкой и вызывали определенный интерес со стороны обывателей. Я не до конца понимал суть нововведения, но на всякий случай вписал в свое резюме информацию об опыте работы с собственными средствами на финансовых рынках. Тогда я еще даже не мог представить, что в ближайшем будущем стану причиной банкротства одной из таких компаний. Не знаю, это ли фраза сыграла свою роль, или же звезды внезапно сошлись в правильном направлении, но через две недели меня вызвали на собеседование в банк, как кандидата на должность помощника трейдера в департамент казначейства. Потом я узнал, что у любой крупной организации есть казначейство, где сконцентрированы все денежные потоки. Этот департамент занимается планированием платежей, прогнозированием ликвидности, привлечением капитала и управлением рисками. Словом, является центром всей денежной кровеносной системы компании. Впоследствии я был очень благодарен судьбе за то, что попал именно в казначейство. Работа там помогла мне понять изнутри, как функционирует вся организация. Деятельность казначейства была очень тесно связана практически со всеми подразделениями банка, что позволило мне разглядеть картину целиком. Но это позже, пока я дальше своего носа ничего не видел и очень волновался о своей дальнейшей участи. Как раз в тот период мировой кризис начал еще сильнее лихорадить финансовые рынки. Наша страна не стала исключением, поднялась вторая волна увольнений. Это был совсем не кстати для меня, ведь появилось еще больше конкурентов в поисках тепленького местечка. И я по-настоящему занервничал. Собеседование было запланировано на следующий вторник, и у меня оставалось совсем немного времени, чтобы хорошо к нему подготовиться я вознамерился бегло изучить материалы по финансовой грамотности, чтобы произвести хоть какое-то положительное впечатление на рекрутера. Я прочитал все, что нашел в публичном доступе. Впервые я чувствовал такое сильное напряжение мозговых извилин, никогда еще не штудировал столько профессиональной литературы в такие короткие сроки, и, естественно, в голове у меня образовалась полная каша. Я пришел в банк, выжатый как лимон. Собеседование было назначено на 10 утра. В 9.20 я уже просочился в приемную. В 10.40 со мной начала беседу представитель отдела кадров, милая девушка по имени Дина. Дина производила очень приятные впечатления. Улыбка играла на ее свежем, без капли макияжа лице каждые три минуты. Безукоризненный деловой костюм выгодно подчеркивал изгибы ее стройного тела. Она вмиг разрушила в моей голове все стереотипы о работнике отдела кадров, которые сложились на предыдущем месте работы. Я вспомнил Эмили в кричащих красно-розовых джинсах, и меня передернуло. Какое же счастье больше не видеть ее вечно перекошенную недовольством физиономию. А вот на Дину хотелось смотреть бесконечно. Она была необыкновенна. Каждый раз, когда она, слегка касаясь своего левого ушка, внимательно слушала мой ответ, я ждал какого-то подвоха или упрека с ее стороны, но так и не дождался. Беседа прошла очень душевно и спокойно и даже доставила некоторое удовольствие. Бархатистый грудной голос девушки звучал приятной музыкой для моих ушей. Дина задала несколько банальных вопросов, что-то вроде Как долго вы планируете работать в нашем банке? Я дал ответы, которые она хотела услышать, и мы быстро закончили. Увы, слишком быстро. Никогда не понимал подобные Типичные вопросы, на которые заранее готовятся правильные ответы. Зачем это? Чтобы после собеседования сделать стандартное заключение отдела кадров, которое содержит лжеглубокий анализ эмоционального интеллекта кандидата и его сильных и слабых сторон? Надеюсь, HR и профессионалы своего дела, понимают в этом больше, чем я, потому что мне такая система кажется странной. Когда я стал руководителем, и мне пришлось нанимать сотрудников в свою команду, я полностью отказался от подобного подхода. Абсолютно не вижу смысла проводить собеседование. Что можно узнать о человеке за 30 минут? Я считаю, что за это время можно оценить только уровень актерского мастерства кандидата, а вот раскопать что-то существенное о его внутреннем мире просто невозможно. Я много раз ошибался, поверив интуиции и поддавшись симпатии. Люди, на которых я делал действительно большие ставки, оказывались слабаками. А вот те, кого я недооценивал, показывали невероятные результаты в кризисных ситуациях. К черту интервьюирование и интуицию. Это не работает. Хотя с Диной я бы еще поболтал. Вторая часть моего собеседования прошла с руководителем одного из отделов казначейства. Его звали Эмиль. Это был молодой человек, 32 лет, спортивного телосложения, с очень сосредоточенным и серьезным взглядом. Он чем-то неуловимо напоминал хищника, который бродит повсюду и ищет свою жертву. Сейчас я понимаю, что парень просто насмотрелся фильмов о трейдерах и воображал себя таким старым волком обрушившим рынок. Но тогда его звериная хватка впечатляла. Я очень сильно нервничал. Боялся, что профессионал, который ворочает большими деньгами на финансовом рынке, легко раскусит такого выскочку, как я. Впал в панику, даже хотел убежать куда глаза глядят. Начал ненавидеть себя за то, что вляпался в такое. Эта большая ошибка крутилась у меня в голове. Я не должен здесь находиться. Они все намного умнее меня, я слишком ничтожен. Страх был таким, что я не мог пошевелиться. Неуправляемый страх способен тормозить наше развитие. Как-то я выступал с лекцией в местной бизнес-школе. К Тому времени я уже был членом правления крупной инвестиционной компании. И один из студентов спросил, как я смог добиться таких потрясающих результатов. «Какое основное отличие вы видите между вами и остальными людьми?» допытывался он. А я не знал, что ему ответить. Никогда не задумывался об этом. Я отделался какими-то банальными фразами. Это было что-то, связанное с образованием и усердием. Но в глубине души понимал, что это полный бред. В тот момент я действительно не знал ответа. А вот позже, когда я уже потерял все... Я вернулся к размышлениям об этом и понял, что самая большая разница в поведении «меня бедного» и «меня богатого» — способность перебороть свой страх. Мой наставник Джен как-то признался, что он каждый раз испытывает панический ужас, когда начинает что-то новое. И чтобы преодолеть это состояние, он вспоминает случаи своей жизни, когда дочка предложила ему прыгнуть с парашютом. Готовясь к этой экстремальной забаве, Он часами изучал видеозаписи людей, впервые решившихся на подобное. Позитивные эмоции, которыми они делились, искренне улыбаясь с экрана, воодушевили его, и он с нетерпением ждал прыжка. Однако, когда дело дошло до того, чтобы сделать шаг в бездну, его поглотило невероятное чувство страха. Тело оцепенело, сердце замерло, он просто не мог сдвинуться с места. Он провел в таком состоянии несколько минут, показавшихся ему вечностью. А потом внутренне собрался, овладел эмоциями, шагнул в небо и провалился в невероятное наслаждение. С тех пор каждый раз перед прыжком в неизвестность он вспоминает то великолепное чувство, которое накрыло его сразу же, как он преодолел свой страх. Люди действительно часто боятся делать что-то важное в жизни, поддаваясь сиюминутному испугу. Они не осознают, что стоит только сделать первый шаг, и мир вправду может измениться. Это инстинкт самосохранения, тут ничего не поделаешь. Страх невозможно заглушить. Единственный выход — просто день ото дня преодолевать себя и двигаться дальше. То, насколько ты станешь успешным, зависит только от того, сколько раз ты переборешь свой страх. Я очень скучаю по Джену. Вторая часть собеседования продлилась лишь 10 минут. Эмиль задал всего три вопроса. Какую зарплату вы хотите? Есть ли у вас судимость? Что такое ВВП? Все еще в панике. Я умудрился запороть даже это. На последний вопрос ответил... Внутреннее всестороннее производство. Интервьюер громко засмеялся, посчитав, что я дурачусь, а потом резко осекся, увидев мое вытянутое лицо. Повисло неловкое молчание. Эмиль даже немного растерялся, как мне показалось. В тот момент его срочно вызвали на деск, рабочее место трейдера. Там возникли какие-то проблемы с одним из местных банков, и он убежал, приняв мою выходку за неудачную шутку. В его голове непоколебимым столбом торчал железный аргумент. Не может человек четыре года учиться на финансиста и не знать, что такое ВВП. Следовательно, пошутил. Значит, с чувством юмора все в порядке, стало быть, легко вольется в коллектив. Через пару дней позвонила Дина и бархатным тембром пригласила меня на должность помощника трейдера. Перед выходом на работу я на всякий случай заглянул в учебник. ВВП – воловой внутренний продукт страны – это суммарная конечная рыночная стоимость всех товаров и услуг во всех отраслях экономики страны.